Глава 16. Когда ты рассказываешь мне сны, я краснею, смущаюсь, теряю голову. Пусть сюжеты снов изначально чисты, ты рисуешь их хриплым от страсти голосом. Мне стоило признать, что мы шикарно посидели первые полчаса, или, быть может, даже почти час. Геннадий Сергеевич весьма путанно и метафорично рассказывал, как он во второй раз пережил смерть, будучи фактически разорван на куски призрачными псами Анубиса. Его эфемерная плоть практически не испытывала боли, но душа буквально кричала во весь голос от ярости, отчаяния и невозможности спасти своих друзей. И только именно это было для него самым страшным. Тьма поглотила все его сознание, разделив вечности на атомы и молекулы. Потом вдруг нестерпимо яркий свет озарил душу, мгновенно уняв боль, но не оставив взамен ничего даже пелевинской пустоты. Главные религии говорят, что наша душа бессмертна, а умирает лишь тело. Но у него на тот момент не было тела как такового, ибо все, что остается привидением, формируется исключительно силой их неупокоенного духа. И, как правило, после совершения ими какого-либо заметного действия или поступка, оправдывающего их пограничное существование – Появляется некий знак с переходом в стадию высшего духовного освобождения. Как именно оно происходит, мне неизвестно. Да и доподлинно вам не скажут даже старейшие адепты мировых религий. Гендельф также не успел даже задуматься о происходящем с ним, вокруг него, вне его. Как он сказал, была вспышка, сияние, холод и дрожь. Вот первое ощущение, которое он вдруг осознал, не имея ни одного органа чувств. Но в это же самое мгновение, Глаза его открылись. «Я, обнаженным, стоял на вершине одинокой горы. Подо мной летали орлы, спарывая белые барашки облаков. Где-то стрекотал дрозд, и тонкие лучи рождающиеся осенней луны отражали звездные руны. Над головой светились сильмариллы, и сердце мое наполняло благодать Илуватара». когда вдруг жуткий запах отравленных вод на Андунгартеба, То есть, как я понимаю, ты проснулся пьяным в баре? Да, — на секунду задумавшись, признал старик. Есть одна неплохая полуподвальная забегаловка в южной части Каменного острова. Я частенько зависал там во времена Оны. Так вот, когда плеча моего коснулась тяжелая лапа оборотня, «Ну, четкий Сотона!» «А нашему могучему Блендеру, считай, повезло, что Гендельф просто не оторвал ее нафиг. Это человеком он был тихим, мирным, начитанным. А вот призраком стал весьма жестким. И подобные вещи у него никогда не застревали. Ни разу!» «Почему он искренне дружит со мной?» «Та еще загадка. Для меня самого, в первую очередь. Из-за моего общества. Из-за общения на равных. Из-за черного кота. Из-за... Вот честно...» Не хотелось бы думать, что лишь исключительно из-за хорошего виски. Мы вновь наполнили бокалы, сделали по глотку и... Мне показалось, или я слышал писк? «Хозяин?» Отставив недопитый квадратный бокал, мгновенно выгнал спину мой домашний демон. «Дай одну минуту, и холку я намну кому-то». Я и бровью повести не успел, как он метнулся из кухни в сторону ванной, проходя прямо сквозь дверь. Неужели у правнучки Архангела опять проблемы? Помнится, в прошлый раз мы там останавливали нашествие заколдованных пауков, но тогда она орала как сумасшедшая. Надеюсь, сейчас не что-нибудь более серьезное. Секунды позже фамильяр вылетел сквозь ту же дверь мокрым комком черной шерсти и обиженный до кошачьих соплей. Только попробуй еще раз сюда сунуться! В мыльной пене закопаю! донесся до нас грозный голосок Нонны Бернер. А вот она как раз свои обещания в долгий ящик не откладывает и слово держать умеет. Мой кот скроил страдальческую мину, нервно вернул себе бокал виски, всем видом демонстрируя, что его миссия провалена. И теперь моя очередь разбираться с тем, кто там пищит, зачем и почему. Без вариантов мне пришлось выдохнуть и встать. «Если понадобится помощь моей магии...» Тебе достаточно лишь кивнуть, друг мой. Очень надеюсь, что смогу справиться сам. Меня иногда изрядно напрягает искреннее желание старого призрака глубоко совать длинный нос в чужие дела, особенно когда из самых лучших побуждений. Я подошел к ванной комнате и, наверное, не слишком деликатно постучал в дверь. Да — Да-да, — жизнерадостно откликнулась Нонна. — Прошу прощения, у вас там что-то незаконное происходит? Вы только что выкинули к хренам собачьей моего домашнего демона. У него стресс. Я не виновата? Он пьет валерьянку. Ага, знаю я, что он там с вами пьет. Тем не менее, не прошло и пара минут, как наша сожительница распахнула дверь. Девушка была одета почему-то в мой махровый халат. Голова мокрая, а на ручках у нее дремала завернутая в полотенце одноглазая крошка мюкла. «Вы ее похитили?» – пикнул я. «Забрала». «То есть тупо украли или сперли, удерживая в качестве заложницы?» «Глупости. Я ее спасла. Там была такая ужасная ситуация, что малышку бы точно затоптали». «Никогда и никому нельзя воровать шведских мюкл!» Мне пришлось повысить голос. «Они гражданки другого государства. Вы хоть на минуточку представляете, какой из всего этого может получиться международный скандал? Наша страна и так по уши в санкциях. «Не кричите, она спит!» — строго шикнула на меня Нонна. «А между прочим, ваш кот вообще хотел ее съесть!» Я открыл было рот, но неожиданно для самого себя указательным пальцем осторожно погладил сонно-сопящую кроху по голове. «Надо найти для нее какую-нибудь коробку из-под обуви, положить туда подстилку, миску с водой. Что там еще нужно?» «Фамильяр ее больше не тронет, это понятно». Да и вряд ли он всерьез собирался ее жрать. Просто показывал, как есть, кто тут главный, обозначая новоприбывшей гости ее место в иерархии. А оно самое низшее, если кто не понял. «Вы ведь ее не прогоните, правда?» Правнучка Архангела посмотрела на меня круглыми глазами, почти пустила слезу и, чисто по-женски поняв, что я уже поплыл, быстро чмокнула меня в щеку. «Ярослав, вы лучший!» «А что?» Уже где-то были соревнования и претенденты. Собрался было спросить я, но она счастливо упрыгала в мою, по определению, но не по факту, спальню. Типа, примерно так сказать, вот и поговорили. — Да плюнь, но четкий, сатана! — подмигнул мне кота-демон, когда я вернулся на кухню. — Давай с разбегу и до дна. — Мой добрый друг, вижу я, что жизнь твоя близится к семейной, и ничего дурного в том нет. «Быть может, уже пора сделать предложение не только королеве Высокогорья, но и королеве твоего сердца!» — поддержал его в Белый, пододвигая ко мне бутылку виски. Короткий тост фамильяра нравился мне больше, но и отрицать правоту толкиинутого призрака тоже не имело смысла. За несколько дней это самая Нонна Бернер, странная девушка без роду и племени, без прописки и паспорта, со старомодными принципами, марширующими тараканами в голове, сектантскими замашками и неожиданно с самым чистым сердцем на свете, вдруг так запало в темную душу практикующего яжмага, что... Ох! Фактически, именно ради нее я шагнул за грань, объявив себя вне закона, подставил под удар друзей, нажил десятки врагов, оставил спокойную и размеренную жизнь только ради того... чтобы эта наивная блондинка с высоко поставленными родственниками на небесах хоть иногда одаривала меня улыбкой глаза в глаза. Во всем остальном проблем с ней «Ой, мама, ой!» Ну и с нами, поскольку пилось уже все, что только было в холодильнике. Нонна так и не вышла к нам. Мы же сидели в грубой мужской компании, и, наверное, часов до трех, покалился виски, и Геннадий Сергеевич еще помнил тексты старых эльфийских песен. На поле орки топотали, и гномы шли в последний бой, А молодого и селдура несли с пробитой головой. В анор ударила болванка. Прощай, Элронт, братишка наш. Сто двадцать трупов после пьянки украсят гондорский пейзаж. Фамильяр, как низший демон, мог бы пить еще дня три, не пьянее и не впадая в сентиментальности. Старый призрак тоже не столь быстро узюзюкивался, потому что исключительно через ароматерапию накидаться крепким алкоголем довольно сложно. «Сами попробуйте опьянеть в компании алкашей, если вам дано лишь нюхать. Ага, вот и...» Но, похоже, именно я оказался самым слабым звеном, поскольку на четвертой бутылке почувствовал легкое головокружение и страстное желание уложить себя в горизонтальное положение. Что и было мною исполнено после коротких сбивчивых извинений. Предложение пока продолжать вдвоем, и обещание непременно присоединиться буквально через полчасика. Ну там, плюс, минус пять, минутащик Мне удалось довольно успешно добраться до своего рабочего кабинета. Послать воздушный поцелуй серебряной козлиной морде с пентаграммы и рухнуть на диван носом вниз. А потом меня даже посетили сны. Эротически, естественно. Другие на этом диване снятся редко. Как будто бы ко мне пришла Нонна. В тонком шелковом халатике на голое тело и что-то сбивчиво пыталась объяснить, но я не понимал ни слова. Мне почему-то даже кивать было сложно, укачало, видимо. Блондинка приспустила халат, оголяя плечи, и неуклюже начала меня расцеловывать. Поверьте, она очень старалась, это я даже во сне понимал. Но мне почему-то казалось очень смешным, что меня вот-вот стошнит. Сон кончился тем, что в усмерть обиженная правнучка Архангела обиделась и ушла, разразившись напоследок в потолок длинные тирады нехороших слов, из которых пьяница и дурак были еще самыми мягкими. Дальше все как-то очень уж резко оборвалось. В том смысле, что я проснулся. Не столько от солнышка в окно, сколько от лютой головной боли, потому что не надо было мешать российское шампанское с шотландским виски. «Фамильяр!» В кабинет грохочущими шагами командора на мягких кошачьих лапках вошел мой домашний демон. На Морзе его было написано «изумление, презрение, раздражение» и, быть может, еще немножечко любопытства. «У нас минералка есть, тащи». еще две таблетки пенталгина, башка гудит. В ответ котик молча поднял валяющийся у моего дивана шелковый поясок от женского халатика. Я продрал глаза кулаком и попытался сфокусировать зрение. Прозрение приходило медленно, но неотвратимо. Сон был не сон. Хозяин так вчера набрался, что сам ни в чем не разобрался и на ночной визит девицы не смог ни встать, ни пробудиться. Приняв позу трагического актера японского театра Кабуки, безжалостно продолжал фамильяр. Она рыдала до рассвета, я успокаивал, но это. Ты был не прав, по факту, честно. Что будет дальше, неизвестно. Как Нунна, я дал ей капель сорок слишком, и ныне спит она, как мышка. «Гэндальф?» Всего за час, как ты решил проснуться, он улетел. но обещал вернуться. Мне с трудом удалось встать на ноги. На кухне я собственноручно смешал себе знаменитый антипохмельный коктейль Джифса из романов Пелома Вудхауса, добавив парочку личных тайных ингредиентов. Хотя чего уж там. Пожитник и пищевая сода – ничего особенно тайного. Но в целом это зелье действует минут за пять-шесть, очищая голову, приводя в порядок желудок и напрочь растворяя в небытие тошнотворные последствия алкогольного отравления. Все. Мне оставалось лишь распахнуть окно с наслаждением, вдыхая холодный ветер питерского утра. Жизнь продолжается. Итак, сам себе сказал я. Девушка, которая, скорее всего, меня любит, перешагнула через все свои принципы, нормы приличия, целомудрие и стыд. придя ко мне ночью с недвусмысленной целью. Я же был настолько пьян, что не просто недееспособен, а вообще принял все происходящее за легкий эротический сон, чем оскорбил ее в лучших чувствах. Что делать дальше? Есть ли у меня хоть какой-то вариант достойного выхода из положения? Черный катадемон, просочившийся следом, выслушал, приложил указательный палец к виску и сказал. Пов. «Принято!» – задумчиво согласился я. Русские офицеры между позором и смертью всегда выбирали смерть. Но я не офицер, а я жмак. Застрелиться из магического посоха невозможно. Он ориентирован на хозяина и просто не способен причинить мне хоть какой-нибудь вред. Ну, разве что, если я тупо врежу им себе же по башке, как обычной палкой. Тогда да, синичина обеспечена. Есть иные предложения. Фамильяр Пантомимой... изобразил наливание чего-то там в бокал, неспешное питье и скоропостижную, дрыгающуюся древнегреческую смерть в стиле Сократа с цикутой. Автор «Выпей яду». Я слышал, но это опять не ток, я ж магам оно мало относится. Во-первых, мы не авторы, а если что и пишем, так разве оплаченные заклинания, рецепты и рекомендации клиентам? Во-вторых, ядов в доме нет. просто из соображений специализации. Обычно их держат левые, незарегистрированные ведьмы, начинающие колдаванки с Украины или Молдавии. А мы, санкт-петербуржцы, как-то привыкли обходиться без отравляющих веществ. Исключение составляет разве что молодой князь Юсупов, безуспешно травивший Григория Распутина с заварными пирожными с цианистым калием. Но юный аристократ мало разбирался в химии, поэтому вряд ли и стоит упоминание даже на уровне примера. На этот раз мой кот впал в ступор минуты на две. Показалось, что скрипучее шевеление его мозгов было слышно на всю квартиру и могло раньше времени разбудить ту же Нонну. Однако Фамильяр вдруг резко вскинул на меня горящий взгляд. «Не-не-не, только не это. Она по-любому не согласится». Мой черный кот встал на одно колено, изображая... как он протягивает нечто и признается в чем-то. Вот на секунду бы знать, а кто вообще сомневается в том, что он мне предлагает? И почему я должен слушать советы не какого-то там крылатого Амурчика или Купидона, а коварного представителя пекла? Четкий ты Сотона! Уверен? Нет, а это важно. Иди и поступи отважно. Не пытайся мною управлять, бл чуть было не сорвался я на дешевую рифму. Но на самом деле, если у вас в услужении хоть какой-то демон, низший или высший, это не имеет значения. Главное, не позволять ему давать вам советы в жизненно важных вопросах. Помните, что любая нечисть существует лишь как антипод человеку, а значит держите себя в руках, а ваших слуг в ежовых рукавицах. Ослабите хватку и во всей красе прочувствуете их зубы на вашем горле. Это я не запугиваю. Просто тот же фамильяр не один десяток раз пытался меня убить. Полтора года назад это прекратилось. Как я понимаю, исключительно на время. Он просто ждет удобного случая. А до этого будет мне самым верным слугой на свете, о котором можно только мечтать. И это не двуличие, это данность. Примите ее как есть. Я же принял». хотя у меня, по сути, и вариантов-то не было. Под магнетизирующим взглядом моего демона, как и любого другого кота в мире, я встал и нетвердыми шагами направился в сторону моей бывшей спальни. Мой мозг уже был практически трезв. Хотя на такие деяния лучше отправляться слегка поддатым, но поздно. Антипохмельный коктейль сделал свое черное дело. Я взялся за ручку двери и деликатно, то есть крайне осторожно, дабы разбудить, но не испугать, постучал. Ответа не последовало. Ладно, попробую повторить чуть громче, мне несложно. Но и на этот раз изнутри комнаты не раздалось ни звука. Я сделал глубокий вдох, отпихнул ногой чрезмерно любопытного кота и решительно вошел в спальню. В конце концов, она всегда была моей, исключая события последней недели, так что... Нонна спала на кровати. лежа на спине, укрытая тонким пледом, раскинув руки направо и налево, но почему-то поджав ножки, словно замерзала. Хотя сквозняка не было, окно закрыто надежно, ни одна штора не шевелится. Я же сам готовил это место для себя, так что старался на все сто. Сон практикующего яжмага должен быть глубоким, долгим и спокойным. Без стрессов, кошмарных видений, нервных срывов и пробуждений в холодном поту от жгучих мук совести. Последнее вообще малоприемлемо, но иногда накрывает. Увы, в нашей профессии всегда случается всякое. К этому нужно просто привыкнуть. Хотя именно это чаще всего и бывает непросто. Я присел на край кровати и посмотрел на спящую девушку, осторожно погладил ее волосы, разметавшиеся на подушке. Потом вздохнул и перевел взгляд в стену. Все было ужасно глупо. Простите меня. «Обещаю, что с алкоголем завязано». «Я дура, да?» Тихо раздалось в ответ. «Мы стоим друг друга». Нонна приподнялась и, не вылезая из-под пледа, положила голову мне на колени. Я погладил ее правой рукой по голове, случайно смахнув что-то блестящее с прикроватной тумбочки. «Ох, простите, это ваши сережки». «Наверное», — мурлыкнула она. «Я их ночи надевала, когда к вам». Я автоматически поднял упавшую серебряную сережку, одну из тех, что мы купили в маленькой лавке. До сих пор не могу сказать, какой именно момент на меня снизошло озарение. Гальваника — тонкое искусство. Возможно, будь свет падающий в окна более сильным или, наоборот, рассеянным, я бы ничего и не увидел. А так... штрих кот Мне так стыдно за свой поступок. Я говорю штрих-код. Его трудно рассмотреть, потому что любое перо имеет похожие линии. Но поверьте, с обратной стороны сережки четко виден штрих-код. Вы меня не слушаете. А вы меня. До правнучки Архангела наконец-то дошло, что речь идет о несколько более важных вещах, чем ее детские комплексы. Мы сели рядом, плечом к плечу, сравнивая между собой уже обе сережки. А через пару секунд... Между нами втиснулся еще и любопытный кот. Фамильяр восхищенно округлил глаза. Его пасть растянулась от уха до уха. Он ничего не сказал, но, кажется, я давно не получал таких безмолвных комплиментов своим умственным способностям от болтливого домашнего демона. И дело было даже не в том, что я случайно увидел штрих-код, а в том, что его там никак не должно было быть. Но раз он есть, значит, поставлен специально. Точно так же, как в наши руки эти серебряные перышки попали не просто так, а ведь я ни на секунду не заподозрил ту скромную продавщицу, которая советовала моей спутнице именно их. Мне нужен интернет. Прямо сейчас.